«Эти сэндвич! Вы — козлы! Я знаю свои права!» Мужчина колотил в пуле непробиваемое стекло. Сначала кулаком, потом ногой. и с удовольствием приказала бы ему заткнуться, но она была занята другим. Пыталась перешагнуть через лужу блевотиной, не запачкав подошв. «Ещё один обитатель камеры — бомж — Только что упал со скамьи, и теперь его, стоящего на коленях, выворачивало наизнанку. «Фашисты! Я требую адвоката!» Анаис обхватила руками голову, буквально лопавшуюся от боли. Вот уже три часа она сидела в заперти в камере размером 5 на 5 метров в центральном полицейском участке на улице Фабер, что на набережной инвалидов. Её привели в сознание. Обыскали, раздели, сфотографировали. Взяли отпечатки пальцев и заперли в стеклянной клетке в компании с горластыми обитателями двора чудес. Она и знала все эти штучки наизусть. В 2010 году число людей, задержанных полицией, достигло во Франции почти миллиона. Хватали водителей, рискнувших сесть за руль, не имея при себе прав... Хватали слишком бурно ссорящихся супругов, хватали любителей выкурить косячок, бомжей, воришек из супермаркетов. По сравнению со всей этой публикой, ей жаловаться на судьбу не приходится. В конце концов, она открыла пальбу по собственным коллегам, а в кармане у неё нашли амфетамины. Она посмотрела на свои запачканные краской пальцы. Странно, но она чувствовала себя спокойной, почти умиротворённой. Главная цель была достигнута. Нарцисса арестовали. Значит, он в безопасности. Полиция выяснит правду, установит личность двух наемных головорезов, распутает весь этот клубок и, возможно, сумеет поймать маньяка, убивающего нищих. Интуиция подсказывала ей, что дело близится к развязке. А к чему приближается она сама? Сволочи! «Ублюдки! Требую комиссара!» Анаис повыше подняла ноги. Бомжа ещё раз вывернула. Вон дешевого пойла мешалась с другими, не менее отвратительными запахами — мочи и немытых тел. Она рассеянно оглядела своих новых компаньонов. Кроме крикуна и блюющего бомжа, здесь были два араба, которые, скрючившись, сидели на лавке. Молодой панк подпрыгивал на месте и скреп руки, и без того расчёсанные до крови. Мужчина в приличном костюме с потерянным видом смотрел перед собой, наверняка водитель без документов. Два рокера, почти мальчишки, в старательно изодранных и испачканных краской джинсах, очевидно мастера граффити, хихикали и пихали друг друга локтями. Она была здесь единственной женщиной. «Вообще-то женщин не сажали в один обезьянник с мужиками, но в Париже, видимо, правила изменились. А может, её приняли за парня? Или сделали это нарочно, надеясь оказать на неё давление? Она не протестовала и не сопротивлялась. Понимала, что процедура идёт своим чередом. Вскоре её вызовут к судье. Вот тогда она всё и объяснит». В дверном замке повернулся ключ — Обитатели камеры дружно обернулись на этот звук. Всё-таки что-то новенькое. На пороге стоял полицейский в форме, и с ним ещё один, в штатском. Она с мгновенно определила типаж, накачанный стероидами качок, любитель помахать кулаками. Офицер повернулся к ней. «Эй ты, на выход!» Она пропустила мимо ушей и тыканье, и хамский тон. Широченные джинсы, кожаная куртка, глок на самом виду. Качок весил не меньше ста килограммов. В камере отчетливо повеяло страхом. Она поднялась и пошла за культуристом. Против ожидания он повел ее не в вестибюль, который вел в кабинет офицеров полиции, но повернул направо, в узкий пыльный коридор, где еще раз свернул направо. Здесь духота сменилась отчетливой сортирной вонью. Из остальных дверей с выведенными наружу выключателями и водоспусками слышались стоны, крики и глухие удары. Вытрезвитель. Парень в форме достал связку ключей и отпер одну из дверей. Четыре голых бетонных стены, смрад блевотина и дерьма и стаи тараканов в качестве зрителей. «Садись!» она и села, дверь захлопнулась. «Мы проверили. Ты в самом деле из полиции. «Вас не затруднит обращаться ко мне на «вы»?» «Заткнись! Только ты забыла уточнить одну маленькую деталь». «Какую деталь?» «Сегодня утром тебя отстранили от должности. По приказу прокуратуры Бордо». Она и улыбнулась и хрипло проговорила. «Я потребовала исполнения формы 3213, медицинского осмотра. Меня избили и...» «Заткнись!» Ты стреляла по полицейским, да еще и за оружие носить, которое не имела права. Я не хотела, чтобы полицейские совершили ошибку. Офицер расхотался. Он стоял, засунув за ремень большие пальцы. Она опустила голову, изображая кротость. Перед ней разыгрывали спектакль. Что ж, она сыграет отведенную ей роль. Ошибка? Это ты? Я могу встретиться с судьей? «Встретишься в своё время, но не надейся, что так просто отделаешься. Это я тебе обещаю. Глок и амфетамины — да ты по уши в дерьме!» Качок не скрывал своей радости. Почему-то мысль о том, что анаис, в сущности его коллегу, могут осудить, приводила его в восторг. «В ходе операции вы задержали мужчину. Где он сейчас?» «Может, тебе еще все материалы по делу принести? А личный кабинет не желаешь?» «Он ранен. Вы его допросили?» «Ты что, не врубаешься, детка? Здесь ты никто, даже хуже, чем никто. Ты для нас вроде Иуды!» Она ничего не ответила. Она панически боялась этого монстра. Рубашка и куртка едва не лопались у него на плечах и груди. Зато лицо не выражало ровным счетом ничего, как у безмозглого травоядного животного. «Во время стычки пострадали два человека», — упрямо продолжила она. «Вы установили их личность? Обнаружили их автомобиль? Ауди модели Q7, припаркованные напротив отеля Пон Руайаль». Полицейский сокрушенно покачал головой. Теперь он смотрел на нее, как на психопатку. А с психами, как известно, не спорят. «Вы начали опрос очевидцев?» — гнула она своё. «Первым делом необходимо допросить персонал Центра медицинской диагностики на улице Монталамбер, дом 9. Он...» «На твоём месте. Я бы лучше поискал себе хорошего адвоката». «Адвоката?» Он наклонился к ней, уперев в колени ладони. Когда он заговорил, его голос звучал иначе, почти сочувственно. «Ну что ты себе думаешь, Цыпа?» Что можно устроить игру в тир со своими коллегами вместо мишени, и это сойдет тебе с рук? Или у вас в Бордо все так делают?» Анаис на своей бетонной лавке сжалась в комок. «Вам надо опросить Сильвена Рейнхарта». Тихо, но настойчиво сказала она. «Проживает по адресу, улица Монталамбер, дом 1, а также Симона Амсалема, тупик Виктора Гюго, дом 18». «Вот слушаю тебя и думаю, что я...» Ошибся. Тебе не адвокат нужен. Тебе нужен хороший психиатр. Анаиса вскочила со скамьи и пихнула качка к двери. Это мое расследование, говнюк! Отвечай на мои вопросы. Он легонько, не прикладывая силы, оттолкнул ее, но Анаиса отлетела к стене, упала на скамью, а с нее на пол. Качок приподнял ее одной рукой, второй доставая наручники. Также не напрягаясь, сломил ей руки за спину. Щелкнули браслеты. Она почувствовала во рту вкус крови. Он схватил ее за воротник куртки и усадил на скамью. «Успокойся-ка, красотка». «Вы сами не соображаете, что делаете». Качок снова расхохотался. «Ну, выходит, нас уже двое таких». «Полицейские наверняка нашли на месте перестрелки две картины и два рентгеновских снимка», слезнув с губ капли крови, проговорила она. «Их обязательно надо забрать! Я должна их видеть!» Он не снизошел до ответа, молча подошел к двери и постучал в нее. «Скотина! Мерзавец! Подонок! Сними с меня наручники!» Надзиратель открыл дверь, выпуская офицера, и она с металлическим лязгом захлопнулась. Она и Она думала, что все позади, а все только начиналось.